Глава 4. Зазвучала торжественная музыка. Величественные ворота дворца, украшенные золотой лепниной, медленно отворились. Из них вышла четверо стражей в золотого цвета доспехах, что сияли в магическом зрении будто новогодние ёлки. Следом за ними шёл Сида Влас и старик в богатых одеждах, украшенных золотой вышивкой и драгоценными камнями. Разумеется, что на его голове оказалась вычурная и совершенно непрактичная корона. Да, это был король, Никем и Немон быть просто не мог. Следом за ним двинулась ещё четвёрка стражей. У меня в мыслях пролетел соблазн решить свою главную проблему раз и навсегда, но так же быстро и исчез. Гладны ещё эти рыцари, хоть и были напичканы артефактами, но на самом деле являлись не особо сильными магами. Куда опаснее были те, кто оставались чуть позади. Маги, что охраняли покой своего короля. И скажу я вам, далеко не самые слабые. Не говоря уже об одном, чья сила, на первый взгляд, была близка к ректору Академии Лореза. Нет, с такими противниками в прямое противостояние лучше не встревать, Нужны и дальше придерживаться своего плана. Роули среди сопровождающих короля не было, что только подтвердило тот слух о покушении. Видимо, сейчас они не в ладах, что только играет мне на руку. Правитель данных земель вышел перед своими подданными, усевшись на возникшей, будто бы изъянь откуда трон. Тут же все аристократы, что до этого стояли на своих местах, Видяиным порыви склонили колени. Мне также пришлось это сделать. Неприятно, но вы необходимо, чтобы не вызывать подозрений. Можете встать. Да нёс сюда до меня старческий голос. Нет для кого ни секрет, зачем мы здесь сегодня собрались. Свадьба? Какое прекрасное слово. особенно когда соединяются два магических рода. Увы, у меня остался в живых лишь один сын, один наследник. Но теперь судьба дарует мне дочь, что скоро войдёт в наш род и станет полноправным его членом, а чуть позже появится мой внук, что следующим унаследует эту корону и власть нашего рода. будет вечной. Раздались громкие хлопки, выражающие поддержку словам короля. Многие ждали этого. Король уже слишком стар, и один наследник вызывает беспокойство за стабильность королевства. А без уверенности вассалов в нерушимости власти правящего рода могут появиться ненужные заговоры. Люди, что находятся у власти, получают свой кусок пирога, На самом деле любит стабильность, но если уж её нет, то можно попытаться счастье, урвав побольше. К княжеству для него из прямой линии королевского рода остались лишь эти двое. Так сложилась судьба, что рана забрала братьев нынешнего короля и не оставила в живых других его сыновей. Хотя судьба ли? уж больно подозрительно выглядели эти смерти. Старший брат Огип во время охоты убитый обычным диким кабаном, даже не магическим. Средний брат утонул в озере во время своего променада, и в итоге именно младший из них и стал новым королём. Да и его сыновья, что сгинули раньше времени, не удивлюсь, если они решили покуситься на власть отца раньше времени, за что и поплатились. Да, многие радовались данной новости. Король стар, а его наследник не внушает доверия. Но новый наследник мог бы стать лучом надежды для них. Но были и недовольные, впрочем, не показывающие вида. Больше всего огорчилась пара родов, что были ближе всех к королю по крови, а значит, были следующими претендентами на трон. А тут выходит, что вскоре их немного подвинут. Эти и сами могут устроить покушение на принца или его жену, Стоит учесть это, возможно, их получится использовать в будущем. На что люди только не пойдут, когда их глаза застилает жажда власти. Было ещё несколько влиятельных родов, что сами хотели пропихнуть своих дочерей на место Лиси. Но эти вряд ли пойдут против Роуля, даже сейчас, когда они в разладе с королём. Риск того просто не стоит. Стоило только речи короля затихнуть, как появился и один из виновников праздника. Его несли в поланкине сразу 8 человек. Да, я, конечно, слышал, что это не самый приятный человек, склонный к излишнему весу, но чтобы настолько? Уже в своём молодом возрасте он на вид весил килограмм 150 при росте 160. Его кожа обвислой была неприятна на вид. Да не может быть, чтобы он себя так запустил? Он же принц. Ему доступно лучший маг из жизни королевства, что достаточно легко могут избавить его от лишнего веса. Или же это уже тело. Такую процедуру нельзя делать слишком часто, минимум раз в пару лет. А значит, за это время он и набрал свою форму. Я ничего не имею против толстых людей, каждый живёт как хочет. А у некоторых это следствие болезней. Но что бы так? Бедная Алисия. Нет. Хлесиа допустить, чтобы это существо даже притронулось к ней. Я слишком ценю своих друзей, чтобы позволить подобное. Честно говоря, у меня были сомнения насчёт него. Всё-таки лично он мне ничего не сделал, а дети не должны отвечать за грехи своих отцов. Да его смерть поможет мне навредить королю. Хоть и без этого можно пойтись. Существует множество способов избавиться от врагов, исключая смерть. Доклады разведки помогли принять это решение, ведь даже по строчкам текста этот человек уже был мне неприятен, да и кардинально исключить возможность будущей мести намного проще. Но всегда оставался шанс, что доклады отражают лишь слухи, не имеющие ничего общего с реальностью. Уж мне ли не знать, как можно очернить человека одними лишь словами? Когда же я увидел его вживую, то все сомнения разом отпали. Сегодня этот человек умрёт. Принц обвёл ленивым взглядом толпу собравшихся и тяжело вздохнув, поднял руку, поприветствовав их, даже не вставая с кресла. В ответ на это людям вновь пришлось склониться, но в этот раз не так сильно. Да и в глазах окружающих я не видел ни грамма преданности будущему королю. Может, стоило сначала убить короля, оставив в живых этого принца? Представляю, какая бы смута разразилась после этого. Хотя вряд ли в этом случае власть в свои стальные руки возьмёт Герцог Кроули, что не очень хорошо для меня. Эх, лучше бы ты и вправду оказался принцем, а не вот этот вот. Доннёсся до меня тихий шёпот блондинки, стоявшей рядом, что постаралась незаметно прильнуть поближе. Слитный вздох одобрения был её ответом от услышавших её подружек. После речи король вместе со своими сопровождающими отдалился от толпы, перебравшись на балкончик дворца, явно защищённый во много раз лучше. Сильнейшие маги и служащие непосредственно королю удалились вместе с ним, перестав слишком тщательно мониторить окружение на предмет опасности. Этого я и ждал. Подзором подобных людей шанс на мою затею становился исчезающим малым. А вот теперь, когда все расслабились, почувствовав безопасность, можно и начинать действовать. Было заранее известно, где пройдёт непосредственно сама церемония. Ещё бы, огромный арка, украшенная цветами, сильно выделялась. Именно там всё и произойдёт. Несмотря на снижение шанса на успех, пришлось использовать артефакт точечного воздействия. Вы как бы не хотелось долбануть по площади, но это не лучшая идея. начиная от жреца, которого точно задело бы. А ссориться лишний раз с богами мне как-то не хочется, хоть Хелли и должна меня прикрыть в случае чего. И заканчивая другими окружающими людьми. Не стоит забывать, что в первых рядах будут люди из самых влиятельных родов королевства. Да, часть из них верны королю, и избавиться от них было бы только на пользу. Вот только далеко не всех стоит убивать, кого-то можно использовать против него». Да и зачем плодить лишних врагов, когда моя цель избавиться от текущих? В общем, придется немного рискнуть. Но и про запасной план о случае неудачи я не забывал. Осталось только главное. В подобной густой толпе расположить артефакт на месте так, чтобы никто ничего не заметил. Не тривиальная задача, но кое-что для ее выполнения я уже подготовил. «Девушки?» Не желаете посмотреть поближе на место будущего бракосочетания? Улыбнулся я, переводя взгляд на них. Ну? Я бы предпочла это сделать только вдвоём, но эти прилипалы ведь не отстанут. Задумчиво протянула блондинка, стрельнув взглядом на подруг. И не мечтай, фыркнула брянетка поблизости. Тебе всё равно жениха будет отец подбирать. А вот нам немного попроще. Мы ведь дочери баронов. Девочки, не ссорьтесь. Сегодня же праздник. Давайте прогуляемся. Весело хихикнула ещё одна девушка, вдруг схватив меня за руку и потянув за собой. Я никогда ещё не видела вблизи свадебную арку, тем более ту, под которой поженятся будущие король и королева. Когда ещё вы doste такой шанс? И такой толпой мы двинулись вперёд. Благо хоть-то место никто особо не охранял. Лишь пара стражников поблизости. не ставших нас останавливать. Это не зря подобное место стоило оградить от лишних людей. Это бы достаило проблем мне, но даже так был план, как обойти эту проблему. Местная стража, в принципе, старалась особо не отсвечивать и не мешать гостям. Ещё бы. Кто знает, какой семье ты можешь перейти дорогу сегодня. И даже то, что ты служишь в королевской страже, не всегда может спасти от их недовольства. в конце концов, королю намного проще принести в жертву одного человека, чем ссориться с влиятельным родом. Принц, кстати, за всё это время так и не вышел из своего паланкина, сидя внутри, наблюдая за окружающими со своего места. Даже еду ему подносили слуги, причём не с местных столов, а откуда-то из дворца. Я их даже понимаю, опасаются отравления. Всё же недоброжелателей у него немало. А доступ к столам имеет все подряд. Вот только отказ кушать ту же пищу, что и твои поданые, не очень разумное решение. Он будто ставит себя выше их. И хоть это и так, но подобные отношения мало кому понравятся. Девушки, окружающие меня, весело хихикали, осматривая всё вокруг и щебеча между собой о своём, о женском. Я же воспользовался тем, что всё внимание приковано к ним. и сделал своё тёмное дело. Артефакт незаметно упал на землю и тут же был втоптан в неё, не оставляя видимых следов, что тут что-то было. Пока он не активирован, артефакт излучает так мало маны, что будет практически незаметен в окружении стольких магов и артефактов. Что ж говорить, даже мне немного неприятно смотреть магическим зрением вокруг. Слишком уж всё светится магией. Но на всякий случай неподалеку выкинул маленькую сережку с чуть более заметным зачарованием. Если и будут осматривать это место, то взгляд в первую очередь зацепится именно за нее, отвлекая внимание от главного. Все готово. Просто и банально. Да. Но кто сказал, что нужно что-то большее? Обычно самые простые планы и оказываются наиболее действенными. А сложные и запутанные многоходовки наоборот проваливаются. И опять же, в случае провала у меня есть запасной план, и не один. Причём основан он именно на обнаружении моего артефакта. Но да ладно. Сейчас стоит побыстрее разорвать дистанцию, чтобы меня никто не заподозрил. Отвожу стайку девушек к дальнему столу с закусками. Теперь лучше держаться поближе к выходу, когда всё начнётся. Замечая стоящих недалеко Профа и Артура, последний, кстати, стоит всего с двумя девушками и с явной завистью поглядывает на мой цветник. Еле заметно киваю им и получаю ответные кивки. С их стороны тоже всё было сделано, как и задумано. Значит, остаётся только ждать. Продолжая непринуждённо беседовать с девушками за одно, угощаясь закусками со стола, Ждать, что они будут отравленными, было бы излишней проноей, хотя на миг и проскочила такая дикая мысль. Эх, чувствую, позже мне придётся выслушать долгий и недовольный писк за то, что лакомлюсь. Тут без куро. Но показываться тут для него было бы слишком опасно, не говоря уже о том, что появление теневой белки меня тотчас выдаст. Ничего, позже обязательно угощу его. Надо будет устроить посиделки на природе с шашлыком от лося. За подобное кура простит мне что угодно. Пока жду, заодно стараюсь слушать окружающих. Иногда в разговорах аристократов, которые не думают о том, что их могут подслушать, мелькает довольно интересные темы. Например, проскочила информация, что роле готовится отбыть из столицы, как только свадьба закончится. Пары его Васалов обсуждали это между собой, решая, последователи за ним или лучше стоит быть поблизости к королю. Ведь в такое непокойное время можно половить рыбку в мутной воде. Да, риск велик, но и в случае удачи куш будет достойным. Кто знает, может и герцогство сменит своего владельца. Но вот события начинают свой ход. Появляется жрец, что должен провести церемонию Кринц, всё же выйди из Паланкина, грузно перебирай ногами, подходит к Арки, недовольно морщись. Оркестр сменяет свой репертуар на свадебную мелодию. Аристократы упорядоченно расходятся, каждый на свои места, освобождая проход. Скорее появляется Герцик, что за руку ведёт дочь в сторону Арки. За это время Алисия стала ещё красивее, полностью потеряв подростковую угловатость и превратившись в невероятно прекрасную девушку. Девушку, что сейчас ведут к самому важному шагу в её жизни. Вот только радости от этого события в её глазах совершенно не видно, лишь едва сдерживаемое отвращение. Может, другие этого и не увидят, но я слишком хорошо её знаю, чтобы не понять это. Да, она явно уже успела встретиться со своим женихом ранее, и встреча эта ей пришлось не по душе. Но сделать она уже ничего не может. Даже несмотря на неплохую магическую силу, пойти против воли отца безумие. Поколение её предков следовали этой традиции, когда жених выбирается отцом, и отступить она уже не может. Но ей не нужно. С этим могу помочь я. Сделаю отличный свадебный подарок. Да, был шанс, что этот человек не так плох, как могло показаться. И со временем она бы полюбила его. Возможно. Вот только уже слишком поздно. Подаю сигнал профу, и план приходит в действие. От дальних деревьев внезапно вырывается пара огненных шаров, подпитанных демонической энергией. Тут же немедленным мгновением стражи смыкается вокруг принца, принимая огненные шары на свои щиты и вполне удачно Над принцем вспыхивает купол, что отсекает его от всех угроз снаружи. Хотя на самом деле это не совсем купол, больше шар, чья защита уходит и под землю. Чрезвычайно мощный щит, такой не пробить просто так. Вот только нам это не нужно. Ведь защита нужна от внешних воздействий. А что если угроза идет изнутри? Да. Да. По моему сигналу оставленный артефакт взрывается, выпуская адское пламя, что огненным столбом устремляется ввысь и останавливается куполом. Вот только всё это проходит изнутри, и оно заполняет всё доступное ему пространство, уничтожая любую помеху на своём пути, кроме щита. Раздаётся крик ужаса, доносящийся с балкона дворца. Обступившая короля стража не даёт ему ринуться к сыну. Он кричит, чтобы сняли барьер. Вот только сделать это не получается. Слишком мощная защита, даже лучшим магом не сломить её просто так. Защита сама стала причиной гибели подзащитного. Тем временем пламя внутри купола выжгло весь кислород и погасло, оставляя после себя лишь гарь и копоть. После такого не выживают. Принц мёртв. Появляются всё новые и новые женские крики. Разрастается паника. Народ, следуя первобытным инстинктам, начинает бежать подальше от огня. И вместе с этой толпой бежим и мы, скрываясь с места преступления. Всё прошло лучше, чем я предполагал. Первая цель моей мести выполнена. Осталось ещё две.